Глава 18 Запутанные формулировки законов предназначены для того, чтобы скрыть от нас насилие, которое мы применяем по отношению друг к другу. Между отнятием у человека одного часа жизни и отнятием всей жизни разница лишь в степени. Вы совершили над кем-то насилие, поглотили его энергию. Сложные эвфемизмы способны скрыть ваше намерение убить. Но за всяким применением власти всегда стоит следующее положение. Я питаюсь твоей энергией. Приложение к приказу в Совете императора Пола Муад Диба. Первая луна стояла высоко над городом, когда пол, активировав защитное поле, вышел из тупика. Ветер вмел песок и пыль по узкой улице, заставив биджаза заморгать и закрыть глаза рукой. «Мы должны торопиться», — бормотал гном. «Торопиться, торопиться!» «Ты чувствуешь опасность?» «Я знаю опасность». Неожиданное ощущение очень близкой опасности почти немедленно сопроводилось появлением фигуры из ближайшей двери. Биджа скорчился и захныкал. Но это был всего лишь Стилгар, двигавшийся, как боевой таран, головой вперед. Ноги его прочно ступали по земле. Пол быстро объяснил ценность гнома и передал Биджа за стилгору. Видение разворачивалось с ужасающей быстротой. Стилгар заторопился прочь, уводя с собой биджаза. Пола окружили любимые охранники, раздали слова команды. Группа направилась к соседнему от Утейна дому. Люди повиновались торопливо, бесшумные тени среди ночных теней. — Новые жертвы! — подумал Пол. — Они нужны нам живыми! — прошипел один из офицеров. — Звуки изведения. Эхом отразились в ушах пола. Кругом были солдаты армии императора. В небе летали орнитоптеры. Видение полностью совпадало с реальностью. Один к одному. Мягкий свист перекрыл другие звуки, постепенно перейдя в рев. Занялось сияние, которое скрыло звезды, поглотило луну. Ползная этот звук и сияние по своим ранним видениям, испытал странное чувство свершения всё шло как и должно было идти прожигатель камня закричал кто-то прожигатель камня крики слышались теперь отовсюду прожигатель камня прожигатель камня как и следовало пол закрыл лицо руками и упал в канаву но было уже слишком поздно На месте дома Отейна стоял огненный столб. Ослепительный фонтан пламени вздымался к небу. Он ярко высветил силуэты борющихся бегущих людей, уходящие с сильным креном орнитоптеры. Для всех нападающих было уже поздно. Земля под полом стала горячей. Он слышал, как звуки бега затихают. Люди вокруг него попадали на землю. Все они понимали, что бежать нет смысла. Первый вред уже причинен. А теперь они должны ждать, пока не кончится энергия камня. Радиация уже пронзила их тела, и ее действие начинало сказываться. Теперь оставалось только ждать. И тогда выяснится намерение людей, использовавших прожигатель камня, и тем самым нарушивших великий запрет. — боги прожигатель камня! — простонал кто-то. — Я не хочу ослепнуть. — А кто хочет? — послышался резкий голос другого солдата чуть дальше по улице. — лаксу пришлют нам глаза! — проворчал кто-то вблизи пола. — А теперь замолчите и ждите. Они... Ждали. Пол молчал, думая о последствиях применения такого оружия. Если топлива много, оно прожжет всю планету. Расплавленное ядро дюны расположено глубоко, но в этом и кроется особая опасность. Прожигатель камня может высвободить такие силы, которые уничтожат всю планету, разбросав в пространстве ее безжизненные осколки. «Мне кажется, он затихает», — проговорил кто-то. «Просто ушел глубже», — предупредил Пол. «Оставайтесь на месте. Стилгар пришлет помощь». «Стилгар уцелел?» «Да». «Земля очень горячая», — пожаловался кто-то из солдат. «Как они посмели использовать атомное оружие!» — протестовал другой. «Звук стихает», — сказал кто-то дальше по улице. Пол, не обращая внимания на эти слова, кончиками пальцев трогал землю. Глубоко внизу он чувствовал дрожь. «Мои глаза!» — закричал кто-то. «Я ничего не вижу!» «Он был ближе, чем я», — подумал Пол. «Он еще слабо видел конец тупика» с трудом поднимая голову, хотя все затягивал туман. Красно-желтое сияние виднелось на месте дома Отейна и соседних домов. Обломки других зданий казались черными на фоне багрового свечения.